На всякий случай запомни. 8 2 4, 3 16 ага. А что это? Мой генетический код. Если я не вернусь в видео. Хорошо. А куда, Антонио? А куда хочешь, Мария? А теперь я пошел спать. У -у -у. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.